198 СД, 61 ТД, 13 КД, всего 303 дивизии и 74 артполка РГК. Распределить следующим образом. А главные силы в составе 163 СД, 58 ТД, 30 МД и 7 КД, всего 258 дивизий, И 53 артполка РГК иметь на западе. Из них в составе северного, северо-западного, западного и юго-западного фронтов 136 СД, 44 ТД, 23 МД, 7 КД, всего 210 дивизий. И 53 артполка РГК. В составе резерва главного командования за юго западными и западным фронтами 27 СД, 14 ТД, 7 МД, всего 48 дивизий. Да, Остальные силы в составе 35 СД, 3 ТД, 1 МД, 6 КД, всего 45 дивизий и 21 артполка РГК назначаются для обороны дальневосточной, южной и северной границ СССР. Четвертое. Состав и задачи, развертываемых на западе фронтов. Карта 1 к 1 миллиону. Северный фронт. ЛВО. Три армии в составе 15 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, а всего 21 дивизия. 18 полков авиации и Северного военно-морского флота с основными задачами обороны города Ленинграда. порта мурманск Кировской жилдороги и совместно с Балтийским военно-морским флотом обеспечить за нами полное господство водах финского залива. Штаб фронта Парголова. Северо-западный фронт. Три армии. В составе 17 стрелковых дивизий, 4 танковых, 2 моторизованных дивизий, а всего 23 дивизии и 13 полков авиации. С задачами. После перехода в наступление войск Западного фронта, взаимодействия с Балтийским военно-морским флотом, начать наступление в направлении Тильзит-Кёнигсберг, прикрывая при этом упорной обороной рижское и вилинское направления. штаб фронта Панериш Западный фронт четыре армии в составе 31 стрелковой, восьми танковых четырех моторизованных и двух кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий и 21 полк авиации.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 Правым крылом фронта, взаимодействие с войсками Северо-Западного фронта, отрезать главные силы противника от Восточной Пруссии форсировать Вислу в ее нижнем течении. Границу Дании без особого распоряжения не переходить. Штаб фронта Барановичи. Юго-Западный фронт. 8 армий. В составе 74 стрелковых дивизий, 28 танковых, 15 моторизованных, 5 кавалерийских. дивизий, а всего 122 дивизии и 91 полк авиации с ближайшими задачами а. концентрическим ударом армии правого крыла фронта окружить и уничтожить основную группировку противника восточной реки Висла в районе Люблина б. одновременно ударом с фронта Синява, перемышль лютовиска, разбить силы противника на Краковском и Сандомиро-Келецком направлениях, и овладеть районом Краков, котовица Кельце, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в северном и северо-западном направлениях для разгрома крупных сил северного крыла фронта противника.